Глава тридцать 32. Я бы хотела навсегда вычеркнуть тот день из своей жизни. Знала бы, чем все закончится, никогда бы не вошла в сердце Сурае, не превращалась бы в дракона, не поднималась к звездам, не бросилась в погоню за Луином. Но ничего этого не вернуть. Сейчас я обреченно смотрела на окровавленную одежду целителя, а в памяти снова и снова мелькали кошмарные картинки. Будто калейдоскоп ужасов они терзали мое сердце и душу. Как удошливой волной меня захлестнуло животным желанием рвать добычи зубами, женский виск и слова заклинания незаконченного. Луин был обречен. Моя злость на целителя находилась под контролем, когда я была человеком, но я не сумела остаться им в облике дракона, и это мучило. По щекам катились слезы, в груди будто зияла рана. Рядом всклипывала насмерть перепуганная линь кнесса, невесть как оказавшаяся здесь. А за спиной мерцало и переливалось сердце Сорея. Мы были под землей, но чертане камни были другими, не как в том месте, где я оставила мальчиков. Вспоминая, как дракон одним выдохом проделал в земле дыру, столкнул в нее девушку, а затем сбросил тело целителя, я стонал от безысходности. Порядки на планетах системы звездных Драконов жестоки. Но я никогда не думала, что поддамся диким законам и сделаю что-то подобное. Нашёл Сарей здесь. Раздались вопли Котовского, и я встрепетнулась. Сюда, ребята. Стой. Вскочив, я выставила ладонь. Мама, обрадовался Ник и припустил ещё быстрее. Айканер замер на миг, а потом бросился обгонять моего сына. Оставайтесь на месте, в отчаянии закричала я. Не подходите. Мальчики замедлились и недоуменно переглянувшись, остановились неподалеку. Барсилий, что бежал впереди них, внезапно пропал, чтобы появиться за моей спиной. И мгновенно стал пушистым, как если бы испугался чего-то. Ого, ага! покосился кот на меня. Кто это его так? Я сжалась, как от удара. По щекам снова заструились слезы. Простите. За что ты извиняешься? Звонкий голос как ни странно принадлежал к Несса. Девушка все еще была бледнее полотна, но взглядом была готова пронзить меня насквозь, как некогда пыталась сделать стрелой. Этот человек виновен в гибели короля Сервиана, поднимая земли процедила линия. Она вытянула руку и выпустила серебристый ингар, ударившись в стену, он оставил большую выбоину, а тело скрылось за небольшим обвалом. Линь сурово продолжала. А еще в крушении клана Олан, он предал всех и сделала бы еще больше зла, но ты остановила его. Радуйся. Не могу. Кусая губу, я изо всех сил старалась не разреветься и молилась, чтобы мальчики не успели заметить изтерзанное драконом тело. Он же был под воздействием старейшины твоего клана, а возможно и твоего отца. Он совершенно точно служил моему отцу не по своей воле. Холодно подтвердила Кнесса. Но это не мешало ему исподволь воплощать в жизнь и планы старейшин клана Ури, которым целитель был предан по крови. Двуличие его природа. Луин никогда бы не прекратил плести интриги. Уж поверь. Верю, кивнула я, но ее слова не принесли мне облегчения. А ты как здесь оказалась? По приказу короля Луниана. Горько скривилась Кнесса. Мне велено сообщить отцу, что их одобрил кандидатуру его дочери и просил подготовить для замужества. Меня будто током прошибло. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Немеющие губы шевельнулись. "Что? Что Такет сказал тебе?" "То, что слышала", сухо кивнула Кнесс и приблизилась ко мне вплотную, в глаза, прошептала: "Слово в слово". Конечно, я понимала, что мне не на что рассчитывать, но услышать о том, что Иха скоро женятся, было так больно, что из легких вышибло весь воздух. Перед глазами потемнело, и я медленно осела на землю. Роза, засуетился кот. «Ты бы тут не сидела, в убенчике отморозишь. Тфу, у тебя их нет. Не повезло тебе. Все равно, поднимайся. Кому сказал? Да, да, согласилась Расеина. Одну минуточку. Я маленько отдохну, а потом что-нибудь придумаю. Знаешь, землянка, глядя на меня сверху вниз, задумчиво произнесла Кнесса. Я никогда не понимала, что Такет и нашёл в тебе. Вульгарная, несдержанная и такая глупая. Но вынуждена признать, она вдруг выпалила. Спасибо тебе. И прости. У меня от изумления брови на лоб поползли. У меня слуховые галлюцинации? Ты извинилась? Она пожала плечами и высокомерно вздёрнула нос. А спасибо за что? осторожно уточнила я. За это, девушка кивнула на гору камней, скрывающих от нас тело целителя. Ты помогла мне отделаться от луина до того, как я встретилась со своим отцом. Этим ты сохранила мне жизнь. Не понимаю, нахмурилась я. Она на миг закатила глаза, но всё же продолжила: Помнишь слова короля? Я поджала губы. Хотела бы я их забыть, да не получится. Отвечай, потребовала эта садистка. Я глянула на шепчущихся в нескольких шагах от нас детей и тихо подытожила с изрядной долей раздражения. «Такет скоро женится на тебе. Она вдруг заливисто рассмеялась, успокоившись, ехидно сообщила: "А ведь я этого не говорила". Но я точно помню, Я наморщила лоб вспоминая слова. Ой, это правда. Твою кандидатуру одобрили и просили подготовить для замужества. Но ни слова о том, кто жених. Ох, а я-то решила. Улыбка её растаяла, худенькие плечики опустились. Так и отец должен был подумать. Брак правителя и его дочери. Он пошёл бы на унижение и сдался королю Луняна ради возможности занять трон в будущем. Но если бы не поверил, то заподозрил в предательстве и убил собственную дочь, ужаснулась я. Кривая ухмылка Кнесса была красноречивее слов. Луин бы помог, без тени надежды добавила она. Ты сама сказала, что Такет передал тебе это слово в слово, покачав головой напомнила я. Целитель наоборот мог бы подтвердить правдивость твоих слов. Если бы не солгал, скривилась Кнесса. Я вообще сомневаюсь, что мне удастся добраться до отца живой. Заподозрил Луин, что я могу помешать его планам, то прирезал бы. Я была в отчаянии, когда этот слизнёк увязался со мной на Сусаю и собиралась сбежать при первой же возможности. Но тут появилась ты. Каким планом Луина ты могла помешать? Снова насторожилась я. Он из кожи бы вылез, чтобы помешать примирению кланов Орил и Олан. Думаешь, старейшины Орил подогревают конфликт между кланами? Но всё и так плохо. Что ещё могло быть хуже? Луин хотел, чтобы Валант женился на тебе. У меня от удивления на миг Дарич отнялся. Вот зачем они меня преследовали? Вытащили из земли, шантажировали ником, и слова целителя о троне стали более понятными. В тот миг, когда я решил избежать Луин раскрыл свои карты, но я не стала слушать. И правильно, порадовалась сейчас. Трудно поверить, что твой отец преследовал меня, чтобы жениться, засомневалась я. Зачем ему это? Целитель тоже что-то говорил о троне, но я же никто, простая землянка. Непростая, фыркнула Кнеса. Ты хали орил, даже если их отказался от жены по законам Луниана, ты все равно остаешься связанный с ним. с тобой обязаны считаться так же, как, допустим, с его тёти, если бы она была жива. А с момента, когда Такет стал королем, ты вроде как родственница короля, но при этом свободная женщина. Ого, я шарашно моргнула. А говорят, что их охотят короткими путями. К трону-то точно путь не близкий. Мам, позвал Доминик. Нам уже можно подойти? Я поспешно направилась к ним. Нет, нет. Кто это тётя? Мам, следуя за мной, удивленно повторила Кнесса. И вдруг за нашей спиной громыхнула.